с участием советских представителей. У разведчиков были таким образом свои ведомственные, вернее, шкурные основания, как можно скорее и крепче ударить по большевикам. Князь Львов подписал, кстати, закон, дающий контрразведке право держать арестованного под замком в течение 3 месяцев. Характер обвинения и самих обвинителей неизбежно порождает вопрос как могли вообще нормального склада люди верить или хотя бы прикидываться верящими заведомой и насквозь нелепой лжи успех контрразведки был бы действительно немыслим вне общей атмосферы созданной войной поражениями разрухой революции Яжесточённостью социальной борьбы. Ничто не удавалось с осени 1917 года господствующим классам России. Почва осыпалась под ногами. Всё валилось из рук. Бедствия обрушивались отовсюду. Можно ли было не искать виноватого? Страница сотая. Бывший прокурор судебной палаты Завадский вспоминает, что вполне здоровые люди в тревожные годы войны склонны были подозревать измену там, где её, по-видимому, а той несомненно не было. Большинство дел этого рода, производившихся в бытность мною прокурором, оказывались дутыми. Инициатором таких дел наряду со злостным агентом выступал потерявший голову обыватель. Но уже очень скоро психоз войны сочетался с предреволюционной политической лихорадкой и стал давать тем более причудливые плоды. Либералы заодно с неудачливыми генералами везде и во всём искали немецкую руку. Камарели считалось германифильской. Крик Распутина в целом либералы считали или по крайней мере объявляли действующий по инструкции подздам. Царицу широко и открыто обвиняли в шпионаже. Ей приписывали даже в придворных кругах ответственность за потопление немцами судна, на котором генерал Китченер ехал в Россию. Правы, разумеется, не оставались в долгу. Завецкий рассказывает, как товарищ министра внутренних дел Билецкий пытался в начале 1916 года создать дело против национал-либерального промышленника Гучкова, обвиняя его в действиях, граничащих по военному времени с государственной изменой. Разоблачая подвиги Билецкого, Курлов, тоже бывший товарищ министр внутренних дел, В свою очередь спрашивает Милюков: "За какую честную по отношению к родине работу были получены им 200.000 рублей финлянских денег, переведённых по почте ему на имя швейцара его дома?" Кавычки над финлянскими деньгами должны показать, что дело шло о немецких деньгах. А между тем Миляков имел вполне заслуженную репутацию германа Фоба. В правительственных кругах считали вообще доказанным, что все оппозиционные партии действуют на немецкие деньги. В августе 1915 года, когда ждали волнений в связи с намеченным роспуском Думы, морской министр Григорович, считавшийся почти либералом, говорил на заседании правительства. Немцы ведут усиленную пропаганду и заваливают деньгами противоправительственные организации. Октябристы и кадеты не годуя на такого рода инсинуации, не задумывались, однако, отводить их в лезо от себя. По поводу полупатриотической речи меньшевика Чхеидзе в начале войны Председатель Думы Радзянко писал: "Последствия доказали в дальнейшем близость Чхеидзе к германским кругам". Страница 101. Четно было бы ждать хоть тени доказательства.